Автофургон остановился. Подошел Анри и открыл дверь кузова. Мартина, а следом и Роберта, которому остаток пути предстояло проехать в кабине, выпрыгнули наружу. Колби, чувствуя, что начинает нервничать, попытался себя успокоить. Тот бандит, который ворвался в дом Мисс Мэнинг, единственный из шайки, кто может его опознать. Но вряд ли он находится среди тех, кто караулит Кендалл у дверей конторы. «И мадам Буфе, и Мэриман, да и они с Мартиной, все его запомнили», — думал Лоуренс. Прошло еще минут двадцать, и грузовик, прижавшись к тротуару, проехал немного еще, затем остановился и подал немного назад. Хлопнули дверцы кабины, и послышались шаги по мостовой. Дверь фургона распахнулась, и они увидели Роберта. Грузовик стоял у самого входа в контору. Рядом Колби увидел Ягуар Мартины. «Мы окружены», — тихо сказал Роберта. «Их не меньше четырех человек. Чтобы не вызвать подозрений, первым в дом пошел Анри». «Они далеко от входа?» — спросил Колби. «Двое у соседнего дома залезли под капот автомобиля и изображают, что устраняют неисправность. Один сидит в машине перед нашим грузовиком». «Еще один с мольбертом на тротуаре напротив». «Может, это браке?» — с горькой усмешкой пошутил Колби. «Это здесь, адрес верный. Давайте разгружать!» Показавшись в дверях, крикнул им Андрей и ступил на тротуар. «Начнем с Софы», — сказал Лоуренс. «Если начать с деревянного ящика, в котором лежала Кэндалл», — подумал он, «это может сразу же вызвать у банды подозрения». Колби спрыгнул на мостовую и, стараясь не смотреть на улицу, принялся помогать Роберта, двигавшему на себя Софу. Вытащив ее из кузова, они потащили Софу в дом. Гостиная мисс мэнинг напоминала зал, где только что завершился съезд какой-нибудь политической партии. Среди огромных кип газет, пуская клубы сигарного дыма, взад и вперед, похожий на загнанного зверя, слонялся Дадли. А Мартина, опутанная магнитофонной пленкой, склонившись над стоявшим у стены гостиной столом, проверяла диктофон. Мадам буфет и повар, стоящие рядом с приемником, вещавшим о последних новостях, возбужденно жестикулируя, комментировали. о Оля-ля! Невероятно! потрясающе! ⁇ Как только Лоуренс и Роберта, поставив на пол софу, направились к выходу, Дадли неуверенно шагнул вперед и уселся на нее. Прикрыв ладонью лицо, он пролепетал. «О боже!» «Не отчаивайтесь!» — успокоил его Колби. «Все идет нормально!» «Ничего не понимаю! Это просто уму непостижимо!» — отмахнулся от него Дадли, поднялся с Софы и снова забегал по комнате. Поначалу Колби решил, что Дадли не узнает его, но потом понял, что тот уже в таком состоянии, что не в силах уразуметь и английской речи. «Проверка!» — послышался голос Мартины, занятой диктофоном. «Один, два, три!» Неожиданно приехав неизвестно откуда, она сошла с перевозившего овец грузовика и, словно пленительная валькирия из тевтонской легенды, появилась на улицах небольшого спящего селения, поразив своим видом его обитателей. Неслось из радиоприемника. Колби закрыл за собой дверь, и они вместе с Роберто направились к автофургону. Он мельком посмотрел на улицу и убедился, что Роберто с неимоверной точностью описал ему то, что творилось перед домом. На противоположной стороне улицы, напротив соседнего здания, двое мужчин с явно поддельным интересом склонились над мотором автомобиля. Перед автофургоном стояла машина, в которой, ничего не делая, сидел еще один член банды. Скорее всего, он наблюдал за происходящим через переднее зеркало. На противоположном тротуаре, прямо напротив конторы, под сенью каштанов, расположился, так сказать, художник в блузе и берете. Судя по всему, он рисовал с натуры дом Мисс Мэннинг и был очень увлечен работой. Все четверо наверняка имели при себе оружие и шутить с ним явно не собирались. Они всерьез настроились изловить бужи, если та вдруг попробует вернуться в контору. Анри запрыгнул в кузов автофургона и стал толкать деревянный ящик к заднему борту машины. Как только Лоуренс и Роберта дотянулись до ящика, в котором находилась Кэндл, художник, оставив свой мольберт на тротуаре, напрямую направился к ним. Высокая зловещая тень надвигалась на Колби. Он успел рассмотреть грубые, словно вырубленные топором, черты лица и жестокое выражение холодных глаз художника. Такие глаза в своей жизни Лоренс видел всего лишь раз, когда брал интервью у известного во Франции профессионального убийцы. Память не подвела Колби, Это был действительно Паскаль Деко.